Почему у людей постоянные финансовые проблемы? Недавно я слышал, что большинство людей будет находиться в долгах, начиная с того дня, как они окончат школу и до самой смерти. Балансовая ведомость других людей Всякий раз, когда вы слышите слова: "снижение, незначительные ежемесячные выплаты" или "не беспокойтесь, правительство предоставит вам налоговые льготы на эти потери", вы понимаете, что кто-то завлекает вас в эту игру. Если вы хотите стать финансово независимыми, то вам следует быть чуточку сообразительнее. Большинство людей считают, что никто не находится у них в долгу. У них нет реальных активов. того, что приносят деньги в их карман, и часто они находятся в долгу у всех. Это происходит потому, что они цепляются за стабильную работу, и тут начинаются их финансовые затруднения. Если бы не работа, то они разорились бы в мгновение ока. Как уже было сказано, средний американец находится на расстоянии менее 3 чеков на зарплату от банкротства только потому, что он ищет лучшей жизни и позволяет этой игре задавить его. Против него играют прожжённые шуллеры. Американцы же считают, что их дом, автомобиль, гольф-клуб, одежда, дом для отдыха и прочие вещи являются активами. Они верят тому, что говорят им другие люди. Они вынуждены верить этому, потому что не умеют читать цифры. Они не способны отличить факты от мнений. Большинство людей ходят в школу и учатся быть игроками в этой игре, но никто никогда не объяснял им её правил. Никто не сказал им, что эта игра называется кто у кого в долгу. А поскольку никто не говорил им этого, они являются теми, кто в долгу у всех. Деньги — это идея. Одной из моих любимых песен является песня «Игрок» Кенни Роджерса. Одной строкой из этой песни можно подвести итог всей главы. Если ты, парень, собираешься играть в эту игру, то тебе нужно научиться правильно в нее играть. Надеюсь, теперь вы понимаете основные принципы квадранта денежного потока и знаете, что вы понимаете. что деньги в действительности являются идеей, которая более ясно воспринимается вашим разумом, чем глазами. Изучение денежной игры и её правил является важной частью вашего движения к финансовой независимости. Однако ещё важнее тот факт, кем вам нужно стать, чтобы переместиться на правую сторону квадранта денежного потока. Часть вторая этой книги будет посвящена выявлению лучшего, что у вас есть, и анализу формулы быть, делать и иметь.